Рабредо, я сразу же должен был понять, есть что-то ненормальное в том, как оно на нас смотрит, затаившись в песке, поглощенное урчанием в своих кишках. Но мне было всего одиннадцать, а в этом возрасте чудеса лишь изумляют, а не пугают. И потом пустыня так огромна, что ты не сомневаешься, ее крылья тебя защитят. Она сильнее любых бедствий, и всегда есть куда убежать. Просто не надо было ничего трогать, тем более гадать, что это за... Ладно, какой смысл в сожалениях? В том, кем я стал теперь, виноват только тот день на дюнах, та встреча, и, возможно, еще неблагоразумие моего отца. Из дневников Юсуфа Юсуф... Представил ладошку в перчатке козырьком колбу и посмотрел вверх. Отблески слепили, и как бы он ни прищуривался, видел только металлическую громадину, смазанную солнечными бликами. Пап, что это такое? Конструкция была высокой, как собор, но неровно уходила в землю. Вокруг полупогребенная в песке оранжерея из ржавых обломков и мелких деталей которые ветром сдуло вниз. Рядом с местом, где своим изломом великан погрузился в дюны, угадывались очертания гигантских окружностей, абсолютно голых, без единого клочка покрышки, колес. Рашид вытер нос рукавом и снял с плеча лук. Уже не одну неделю они преследовали ромбокрыла, и за все это время птица ни разу не спустилась достаточно низко, чтобы ее можно было подстрелить. Старик потратил зря дюжину стрел, их осталось всего штук шесть. Хуже того, он так напряженно вглядывался в небесную синеву, что его единственный здоровый глаз опух и покраснел, и постоянно сочился гноем. Кашлянув, Рашид сплюнул черный сгусток в песок. Птица же уселась на торчащий вверх обломок махины, держа в клюве еще живого якоренка, который должен был стать их ужином. Маленький грызун яростно размахивал хвостом. «Что это за штука такая, пап?» — повторил мальчик. Рашид пустил стрелу. «Каменная мышь. Мясо у нее нежное. Тебе понравится». Мальчик, прихрамывая, отошел. Из песка торчали ошметки полууслевшей резины и холстины, которые болтались на обломках какого-то каркаса, раздавленного колесами. «Юсуф!» Взобрался на дюну. На вершине повернулся и сморщил нос. От громадина ужасно воняло, мертвой плотью и птичьим пометом. Отец натянул тетиву. Через секунду мальчик услышал, как он выругался. Что-то коснулось кончика носа Юсуфа, зацепило на лету. «Перышко». Рашид упал, стараясь держать руки в воздухе и не касаться ими песка. Оба рукава-рубахи были выпочканы засохшей слизью. Как бы плохо он себя не чувствовал, а яд вот уже несколько недель убивал его, медленно отравляя внутренние органы, старался не показывать виду, держался изо всех сил. Юсуф разглядывал махину, на верхушке которой сидели десятки птиц. Целая колония, снизу и не увидишь. Наверх они натащили ошметки резины, чтобы построить гнезда среди обломков металла, заляпанного пятнами жидкого белого помета, гуано, отравляющего воздух и разъедающего глаза. «Папа!» Вдруг ромбокрыл разинул клюв и выронил грузуна. С неба, сложив крылья, спикировала еще одна птица, которая за мгновение до приземления вытянула лапы, чтобы сесть на острый, как лезвие, край железной пластины. Что угодно лучше, чем песок. В крючковатом клюве она крепко держала большую рыбину. Чтобы выследить такую добычу, наверняка пришлось проделать не меньше тысячи километров. Птица широко раскрыла клюв, и Юсуфу показалось, что он слышит, как рыба с глухими ударами падает в недра металлического великана. Мальчик снова позвал отца, на этот раз громче. У них только и было, что несколько полосок вяленого мяса, пара глотков воды, да четыре стрелы. «Пап, нам нужно забраться на эту штуку!» Старик шмыгнул носом и поворошил угли куском листового железа. Жарить на костре было нечего, но огонь они все равно развели, чтобы согреться. — Может, мы там яйца найдем? — не унимался мальчик. — И стрелы больше я собирать не хочу. Голыми руками песка никто не касался. Никогда. Иначе вся кожа покроется гнойниками. Сын был прав. Есть им больше нечего. «Ладно, Юс, я завтра туда заберусь». Мальчик пристально посмотрел отцу в здоровый глаз и кивнул. Другой, левый, выглядел как матовая жемчужина, вделанная в оправу из трупьев. Он сам залез бы на громадину, если бы нога снова не заболела. «А я буду прикрывать тебя снизу стрелами!» Этот ребенок рассуждал уже совсем как взрослый. Уроки отца не проходили впустую. Каждый вечер у костра Юсуф зачарованно слушал его рассказы об их бескрайнем и разнообразном мире девять, особенно о пустыне, которая рано делает из тебя мужчину. Рашит отвел глаза. Несмотря на темноту, а может как раз из-за нее, махина казалась живой и выглядела жутко. Отец с сыном слышали настороженный стук птичьих лап, поскрипывание железа, сонное завывание ветра в металлическом корпусе. Доносящееся из-под песка глухое бормотание. Громадина, наверное, простояла тут не один год, а, возможно, и не одно десятилетие. «Ты ведь знаешь, что это? Просто не хочешь мне говорить, да?» — заладил свой Юсуф. Мальчик разглядел семь букв, выгравированных на торчащей из песка металлической переборке. «Эта штука называется Рабреда». Рашид снова сплюнул в огонь и вытер рот рукой. Как мог он сказать сыну, что они были просто добычей, такой же, какую птицы приносили в клювах, лишь чуть-чуть побольше? И Рабредо в два счета мог погладить их обоих, отца и сына вместе. Только не трогай, это громадина хуже песка. Вокруг Рабредо птицы никогда не касались земли. Так было испокон веков. Их гуана была лимфой, маслом, бальзамом и нектаром, который стекал по шестеренкам, поддерживая работу механизмов. Благодаря помету внутренности корабля постоянно смазывались и могли двигаться. «А как же птицы? Почему им можно?» «Можно что? Сидеть на этой штуке и приносить ей еду?» Старик покачал головой. «Не думаю, что там есть яйца, но все равно завтра поищу». А сейчас спи, сегодня никаких уроков. И ложись поближе, если боишься. Птицы летали туда-сюда всю ночь. Постоянно слышалось мягкое хлопание крыльев. И не только оно. Раздавались звуки шлепков, когда добыча, ударяясь о стены махины, падала сверху, внутрь, в чрево. Отец с сыном спали плохо, постоянно просыпались. Им снились болезни, которые разъедали плоть, И кости, снились движущиеся вверх-вниз поршни, Зубчатые колеса, фланцы и подъемные краны. Солнце. Под веками. Будто что-то взорвалось у самого лица, Какой-то шкив разлетелся на две половины. Он резко сел, тяжело дыша. Посмотрел по сторонам. Птицы кричат, кружат стаями в небе. Костер погас. «Папа!» Отца нигде не видно. «Папа!» Мальчик оттолкнулся от песка здоровой ногой, вскочил и покрутился на месте, всматриваясь вдаль. До самого горизонта только дюны, песок и Рабредо. Он остался один. В лучах восходящего солнца металл отливал кроваво-красным, Ядовитым цветом. Папа! Наконец увидел следы. Поковылял в ту же сторону. Сердце бешено колотилось, левая нога волочилась по песку. Юсуф! На самой верхушке разваливающейся громадины кто-то махал рукой. Папа! Как ты меня напугал! Старик нагнулся, на какое-то время скрылся из виду а потом появился снова, спустившись на несколько метров ниже. Эта махина, наверное, настоящий лабиринт из острых обломков и листов железа, так отшлифованных ветром, что по ним можно скользить на заднице. Птицы истошно вопили и яростно хлопали крыльями. Они решили, что до гнезд им не добраться, и, вернувшись с охоты, сбрасывали добычу с неба. Как живые бомбочки, вниз то и дело падали грызуны и ящерицы, крупные жуки — и живший в дюнах змея. Рашид в одних штанах спрыгнул на песок. Несмотря на пожаравшую его изнутри болезнь, двигался он очень проворно. В руке старик держал завязанную в узел рубаху, куда собрал немного божьих даров. От шевеления плененной жизни мешок ходил ходуном. Но сразу развязывать узел Рашид не стал. Покрутив мешком над головой, Он несколько раз ударил им по ступице колеса. «Что у тебя там?» — спросил Юсуф. «Смотри». Старик высыпал содержимое на песок. Из рубахи выпали две окровавленные мышиные тушки, наполовину раздавленная ящерица и еще живой скорпион. В центре лежало немного помятое яйцо из блестящего металла. «Что это такое?» — спросил Юсуф, схватив его на мгновение отца. На теплом металле не было ни одной трещины, только пара вмятин от ударов о колесо. Мальчик поднес яйцо к уху и потряс. Что-то едва слышно звякнуло о скорлупу, словно выражая недовольство, как будто внутри крошечная пружинка или какая-то другая деталька еще более хрупкая. — Пап, мы сможем его продать? Рашид отобрал у сына яйцо. Он положил его в мешок случайно, обманутый венозным светом утреннего солнца там, наверху. «Даже не думай. Знаешь, что это? Мы вернем его матери». Юсуф непроизвольно посмотрел наверх. Птицы перестали кружиться и решили, что можно вернуться в гнезда. Или снова отправиться на охоту, чтобы принести шестеренкам корабля еду. «Рабреда живой? Да, пап?» Конечно. Он будет жить, пока там останутся птицы, и их поймет. — А яйцо? Отнесешь его обратно наверх? — Можно просто положить между колесами. Рашид покрутил яйцо, и в нем снова что-то зазвенело. На этот раз звук стал порешительнее, будто существо внутри немного подросло. — И оно станет большим? Старик вытащил зажигалку. — Ты есть хочешь? Юсуф кивнул. «Мышь, ящерица или скорпион?» «Если о яйцах можно забыть, тогда...» «Ящерица!» Папа так и не отнес яйцо на место, как обещал. «Но я не хочу его в этом винить. Он просто забыл, вот и все. А когда яйцо снова оказалось у него в руках, просто времени уже не было. Столько всего произошло. Внезапно, как бывает в пустыне» когда вдруг после долгих месяцев засухи и палящего солнца идет дождь. Одной ящерицы на двоих, грызунов есть никто не стал, маловато, чтобы заключить перемирие с желудком, но это, по крайней мере, чуть-чуть взбодрило отца с сыном. Рашид поменял тетиву лука и отправился на разведку Кробредо, а Юсуф снова вскарабкался на дюну и стал смотреть на птиц, парящих в вышине. Он заметил, что кислотный свет пустыни изменил свой оттенок. Кажется, это чувствовали и птицы, которые нервно перебегали от гнезда к гнезду и тыкали друг друга острыми клювами. С севера быстро надвигалось покрывало черных туч. На горизонте Зара Бреда песок и небо слились во мраке. Над самой махиной оглушительно ударил гром. И сразу же подул сильный ветер. Юсуфу почудилось что-то странное в волосах. Будто кто-то дергал то за одну, то за другую волосинку. «Папа!» — закричал мальчик. Старика нигде не видно. Наверное, он по другую сторону металлической громадины. И не слышит, как его зовет сын. Может, из-за поднявшегося ветра. У Юсуфа мороз пробежал по коже. Руки покрылись мурашками. Щелканье клювов, шлепки о корпус махины — Скрип листов железа. Мальчик вскинул голову. В небе кружило лишь несколько птиц, еще не успевших укрыться внутри Рабреда. «Папа!» Снова ударил гром. Юсуф стал спускаться с дюны и заметил, что махина зашевелилась. Огромная металлическая пластина сдвинулась в сторону, повернувшись на 45 градусов против часовой стрелки, и со щелчком встроилась в корпус. А может, это просто ветер, слишком далеко, чтобы рассмотреть хорошенько. Ноги увязли в песке, и Юсуф упал. Метров десять он катился вниз по дюне, плотно сжав губы и зажмурив глаза. Поднявшись на ноги, сразу же стал отряхиваться перчатками. Поздно. Песчинки облепили его с ног до головы. Как глупо все получилось, ведь он мог умереть. С неба упала капля. Мальчик запрокинул голову. Сразу за первой последовали вторая и третья. Они били ему прямо в лоб. Тяжелые, как орехи. Папы нигде не было видно. Волоча больную ногу, Юсуф подошел к Рабредо. Он кричал, что есть мочи. Голос срывался от ужаса. Ни звука в ответ. Дождь усилился. Капли текли по лицу, смешиваясь с солеными слезами. Он плакал. От страха и от чувства, что его бросили. Глядя на махину с подножия Дюны, Юсуф уже не сомневался. Рабреда жив и сейчас, чтобы защититься от дождя, задраивает люки и сдвигает переборки. Огромные металлические пластины надвигались одна на другую с таким страшным лязгом, что волосы на голове вставали дыбом. Но выглядело это удивительно грациозно, будто цветок во время грозы закрывает лепестки. Два неистовых раската грома, слившиеся в один. И снова скрип петель и щелканье десятков невидимых запоров. Один оборот, два оборота. В полусотни метров ударила молния, и в воздух взметнулся фонтан из песка и обломков железа. Совсем рядом с Юсуфом воткнулась тяжеленная металлическая пластина с острыми краями. Ливень с бессмысленной яростью христал по бокам махины. Расплавленный свинец неба то и дело пронзали молнии, их отблески плясали по металлическому корпусу Рабреда и возвращались обратно. Стало темно, как ночью. В нескольких шагах от Юсуфа из дюны что-то высунулось. Ржавоед с венчиком пушистых лепестков. Подставил стебель под дождь. За пару минут мальчик насчитал еще полдюжины. Эти маленькие росточки, не больше ладони в высоту, вылезли из песка повсюду, куда можно было добраться взглядом. Плач Юсуфа вдруг перешел в крик. А крик сменился воплем ужаса, когда он понял, что заперт снаружи, вместе с цветами и дождем. И некуда спрятаться, ведь вокруг только пески. Папа был внутри. От этой мысли Юсуф чувствовал боль, как от капель, бьющих по щекам. И изменить хоть что-то он не в силах. Мальчик поднял голову. Птиц больше не видно. Они все забрались в махину. Из недр рабреда слышалась оглушительная какафония. Юсуф остался один. Песок, может, его и не убьет. Но убьет что-нибудь другое. Молнии или голод... Ржавоеды или чувство, что его бросили, которое сдавило грудь и за считанные минуты высушило слезы. В первый раз в жизни я действительно остался один и не был к этому готов. Никто не учил меня справляться с внезапно навалившимся разрушительным ощущением пустоты внутри. Я был парализован страхом и не знал, что делать. Искренне, как ребенок, который цепляется за реальность, Чтобы не поддаваться отчаянию, я благодарил дождь, ведь он поставил передо мной задачу, которую нужно срочно решать — как выжить. Минут десять я безуспешно пытался найти вход в эту махину. Наконец сдался грозе и забрался между ступицами колес Робреда. Там было темно и очень тесно, над головой нависал потолок цвета черной смолы, откуда слышалось чье-то клокотание. Такое странное ощущение, будто какая-то незримая, неподвластная мне пуповина спустилась с Рабреда, чтобы предложить обмен. Непрочное чувство защищенности вместо моей чудовищной боли. Воняло гнилью, а я все пытался усесться поудобнее и вытянуть больную ногу. Сухой песок был усыпан кусочками меди, которые переливались, как рыбья чешуя. Мне уже было все равно, можно их трогать или нет. Отец исчез, я остался один и погибну, если мне никто не поможет. Никакой дверцы, никакого люка, никакой ручки, которую можно повернуть и очутиться внутри Рабреда, мне найти не удалось. Я зачерпнул в руку песок и смотрел, как он сыплется между пальцами, песчинка за песчинкой. Наконец в перчатке осталось только несколько коричневых крупиц. Ржавчина. Чума машин. О ней мне как-то рассказывал папа. Говорил, это яд, но нам он не страшен. Это пыль времени, которая оседает на шестеренках, карданах и зубчатых колесах, в конце концов останавливает их и убивает. Ржавая мука посыпалась мне на волосы. Я потряс головой. Тогда-то, наверное, я и увидел яйцо. Юсуф вытянул руку из-под навеса. Дождь, как теплая моча, но капли уже не такие частые. Он посмотрел на сухой песок. Все крупицы ржавчины исчезли. По дюнам бежали тени облаков. Еще минут десять, и гроза полностью пройдет. Мальчик принялся массировать больную ногу. Он промок до костей, но этот внезапный душ, по крайней мере, смыл ядовитый песок. Из клокочущего мрака на Юсуфа вылилась ржавая вода, он постарался отряхнуться. Потом вылез из укрытия, выпрямился и поднял голову. В этот миг небо треснуло, как яичная скорлупа. Из прорехи в тучах показался желток солнца. Бог знает, откуда появился огромный ромбокрыл, и прежде чем усесться на верхушку Рабреда, совершил несколько пируэтов. Ему явно не терпелось отпраздновать победу над бурей. Не за этой или птицы они с отцом гонялись так долго. Отец. Мысль о том, что он больше его не увидит, придавила мальчика, как огромный валун. Дождь закончился, но вылететь из укрытия вслед за ромбокрылом не отважилась пока ни одна птица. Как раз тогда Юсуф и заметил яйцо, торчащее из мокрого песка. Оно блестело от капель дождя и казалось совершенным, несмотря на две заметные вмятины. Мальчик поднял яйцо. Почувствовал, что металл горячий и вибрирует. Птичий крик. Юсуф посмотрел вверх. В небо взмыл ромбокрыл. Сделал пару кругов над головой мальчика и сел на песок метрах в десяти. «Оно твое?» — спросил Юсуф, протягивая яйцо. «Хочешь его забрать?» Птица подскочила чуть ближе. Она оказалась вполне миролюбивой. «Хочешь, чтобы я положил его обратно в гнездо?» Птица набралась еще храбрости. Теперь от Юсуфа ее отделяло меньше четырех шагов. Этот ромбокрыл выглядел великолепно. Весь черный, только вокруг длинной шеи белый воротничок, а размах крыльев по меньшей мере метра два. Юсуф сделал полшага назад. Дзнь! что Что-то у него за спиной брякнуло, задев ступицу, и шлепнулось в песок. Вздрогнув, мальчик резко обернулся. Между колесами Рабреда лежала квадратная пластина, как раз там, где он только что прятался от грозы. На песке обозначился квадрат теплого света, льющегося из металлического шрева. Сверху, оттуда, где еще недавно стоял густой мрак. Рабреда открылся. «Папа, наверное...» Я отнес яйцо на место. Не знаю почему. Может, потому что понимал, именно там оно должно находиться. И потом птица встала между мной и пустыней, так что было никак не убежать. В смысле, это решение принимал не я. Так сложились обстоятельства, с которыми я тогда ничего не мог поделать и мне так хотелось найти папу. Яйцо обжигало руки. Я чувствовал, его тепло должно было мне о чем-то сказать, но я не понимал, о чем именно. В общем, я радостно положил его на палубу оробреда и присел на корточки, чтобы посмотреть, где я очутился. В каком-то невероятном чуде из металла и шестеренок, клапанов и шкивов, карданов и поршней, зубчатых колес и цепочек, и труб и... В свете, который лился сверху, виднелась металлическая лестница, ведущая в чрево зверя. Одной рукой, ухватившись за ржавые перекладины, а другой крепко прижимая яйцо к груди, Юсуф с трудом вскарабкался на борт Рабреда, таща больную ногу, как мертвый груз. Выглянул из люка, просунул плечи, уперся локтями и вытащил себя наружу. В глаза ударил ослепительно белый свет. Махина оказалась намного больше, чем виделась снизу, и у Юсуфа перехватило дыхание. Потолок, покрытый лабиринтом труб, был высотой метров 10 и почти скрывался во мраке. Юсуф поморщился. Чем-то воняло. Чем это? Птицами. Защищаясь от солнечных бликов, мальчик зажмурился и прикрыл глаза ладонью. В воздухе висел какой-то странный туман. Частички пыли, такие большие, что чувствовались на языке. Юсуф положил яйцо на белоснежный ковер из гуана. Перчатки запачкались белым маслом. Все механизмы, окружавшие мальчика, работали. Кто-то включил их и поставил на минимальную мощность, так что они лишь приглушенно стонали. Сдержанно урчали. «Папа!» ответила лишь эхо. Юсуф сделал несколько шагов, стараясь не поскользнуться. «Папа, ты тут?» Повсюду были птичьи перья. Они покрывали белый пол, как снежинки, велись в воздухе, потревоженные работающими механизмами. Но самих птиц он не увидел. Клубы пара, выхлопы из клапанов и труб. Юсуф закашлялся, дышать было нечем. И жутко воняло слежавшимися перьями. Папа! Это я! Ответа нет. Пошел дальше по скользкому полу. Над головой стук лап между трубами. Он поднял голову, по волосам скользнуло перо. Юсуф подошел поближе к одному из механизмов, хотел разглядеть его повнимательнее. Увидел огромный клубок медленно вращавшихся шестеренок которые двигали несколько шкивов, исчезавших во мраке потолка. Ни головки, ни хвостовика не было, и вообще устройство, похоже, только и могло что производить приглушенный шум. Бесполезное. Мальчик вытянул шею и пригляделся. Между шестеренок в латунной чашке лежали два зуба, вырванные с корнем. Через секунду туда же со звяканьем свалился третий. Кровь на нем еще не высохла. Юсуф отшатнулся. Потерял равновесие и упал. Над головой судорожно захлопали крылья. Мальчик попытался подняться, но ладони поехали, и он упал лицом прямо в белую кашицу. Поднял голову. Один глаз залеплен жижей. Сплюнул покрывавшую губы дрянь, но привкус остался. Привстал на здоровое колено. Голова кружилась, сердце бешено колотилось. Юсуф зажмурился, а когда открыл глаза, увидел, что вокруг птицы, десятки, сотни. Они спустились из гнезд, свитых между трубами, и теперь внимательно его разглядывали. Некоторые все еще держали в клюве добычу, небольших ящериц, скорпионов, грызунов и даже рыбок. Рабредо было королевством а я — вторгшимся в него чужаком. Такого большого и враждебно настроенного они еще не встречали. Я разревелся, а птицы, наверное, решили, что это какая-то угроза. Одни улетели в гнезда, другие сомкнули ряды, приготовившись к худшему. Но битвы не последовало. Я был всего лишь испуганным, отчаявшимся ребенком, вымокшим до нитки птенцом, который в тот самый миг, когда свет погас, понял, что он в ловушке. И выбраться из нее невозможно. В первый момент я почти ничего не видел. Раздался грохот движущихся механических частей. Лязг листов металла. Скрежет. Я посмотрел на потолок. Панели над лабиринтом труб быстро меняли положение, пересекались и надвигались одна на другую в круговороте нахлёстов, как в какой-нибудь карточной игре. Солнечный свет ударил, как кувалда, зажигая блики на гуану. Изменился даже ритм работы механизмов. В латунной чашке постоянно что-то звякало. Сзади послышался звон металла. Юсуф обернулся. Яйцо вибрировало. Звон повторился, на этот раз громче, и на поверхности появился нарост. Он посинел, почернел и вдруг оторвался, как гнойный фурункул. Что-то светящееся раскаленно прорезало отверстие в скорлупе. Из яйца высунулся коготь, который изо всех сил пытался увеличить дырку. Птицы расправили крылья и, перебравшись через плетение труб и движущиеся панели, взмыли ввысь. Юсуф смотрел, как они разлетаются в разные стороны. Слишком высоко. Ему, наверное, никогда не забраться на верхушку махины, не выглянуть наружу, не спрыгнуть на песок, не стать свободным. Металлическое создание созданиеца у него за спиной выбиралось из скорлупы. И дымилось. Пара секунд, и оно, перевернувшись, свалилось в гуано. Это был уродец из смазанных соплями колесиков и шестеренок, за спиной у которого торчало толстое крыло из сырых перьев, вроде хвоста или корабельного руля. Наполовину птица, наполовину... Рабредо. Воняло тухлыми яйцами. Существо встало и, пошатываясь, направилось к стене. Будто точно знало, куда идти. Юсуф... Наблюдал, как создание ковыляет к цели, а его единственное крыло волочится по полу, оставляя загогулины на мягкой глазури. Мальчик поднялся и пошел следом. Добравшись до стены, существо снова выпустило свой раскаленный коготь и начало водить им по металлу, пока не вырезало кусочек размером с круглую монету, а потом умудрилось приварить эту железку к своему телу. «Что ты вообще такое?» Услышав эти слова, уродец поднял крыло, чтобы защитить свои самые уязвимые шестеренки, и взъерошил перья. Юсуф присел на корточке. Подходить к твари слишком близко он боялся, не говоря уже о том, чтобы ее потрогать. Будь папа рядом, он бы все ему растолковал. Это существо все-таки машина или птица. Оно вылупилось из яйца, но яйцо было металлическим. Вместо органов у него механизмы, но ведет оно себя как животное. Дымится, как паяльная лампа, но реагирует на звуки. Работает и живет. Не дышит, но растет. Существо судорожно захлопало единственным крылом и отпрыгнуло под двигающиеся поршни. Там Юсуфу до него не добраться. Мальчик потер щеки и вернулся туда, где сидел раньше. Маленького люка, через который он сюда залез, видно не было, везде ровным слоем лежала белая жижа. Сняв перчатки, Юсуф поскреб пол ногтями, но... Дверцы нет. Она, наверное, так плотно приварилась к полу, что не осталось даже стыков. Утерев слезы, мальчик проверил каждый сантиметр пола и стен. Сначала обшарил взглядом, а потом и пальцами. Рабредо словно был выкован из монолитной стальной плиты, согнутой тут и там руками демона, как гигантское оригами. Или, может, вылупился из яйца, такого огромного, что оно касалось неба. Или вырос из песка, как чудовищный чертополох ржавоед, пожрал ящериц и грызунов и становился все больше и больше. Ища люк, Юсуф наткнулся на кучу всякой всячины. Раньше на борту явно кто-то жил, видимо, небольшой экипаж. Он нашел складной ножичек, три ложки, помазок для бритья, маленькую сковородку, полдюжины костяшек домино, фуражку со знаками различия и две пары противошумовых наушников. И главное — стопки кожаных комбинезонов в рундуке и батарею рабочих сапог. Папа объяснял ему, что «Арабредо» — транспортное судно — Экипаж которого состоит из нескольких десятков человек капитана, его помощника, стража Песков, Штурмана, Кочегаров, рабочих в машинном отделении, техников очистителей, поваров и всяких чернорабочих. Мальчика особенно заинтересовали большие металлические цилиндры с дырочками, валявшиеся на полу. Он подобрал один Часть отверстий забита птичьим пометом, Подул в них и вытер цилиндр перчаткой. Рядом стоял какой-то инструмент, пианола, наверное. Сбоку — круглое углубление, по размерам как раз для цилиндра. Юсуф сунул туда руку. Пусто. Он еще раз дунул в дырочки и вставил цилиндр в углубление. Сначала ничего не произошло. Наверное, как раз тогда я окончательно понял, что отца больше никогда не увижу. Да, Рабреда решил разговаривать со мной его голосом. Как он это сделал, тайна разгадать, которую я не могу даже сейчас, годы спустя. Все же я отчасти благодарен Рабреда за то, что он в какой-то степени вернул мне отца. Папа снова был рядом, хотя сначала я боялся даже представить, как именно. Что от него осталось? а что утрачено навсегда. Зубы, лежавшие в чашке, конечно, принадлежали ему, как и кровь, которая постоянно капала из труб на потолке. Потом я нашел и сапоги. Они зацепились за пару поршней. Маленькие птички то и дело носили в клювах пучки его волос. С того дня Робредо папа, стал говорить со мной регулярно. И со временем... Я осознал свою судьбу и свое новое предназначение. Он пленник, заложник, жертва, уцелевший. «Ты будешь заниматься яйцами», — мальчик заревел. «Папа! Будешь вести журнал и записывать, когда и кто вылупился». Услышав эти слова... Механическая созданница выскочила из укрытия и засеменила в центр помещения. Оно уже заметно подросло. И... Тр -тр -тр -тр -так. Цилиндр выпал из пианолы, подлетел вверх и, бах, свалился в Гуана. Голос прервался. Яйцами? Юсуф подобрал цилиндр, снова почистил его и вставил на место, чтобы услышать ответ. «Да, да, яйцами. Будешь их хранителем. А я продолжу оплод...» Бах! Цилиндры были слишком грязными, чтобы работать нормально. Сначала нужно как-нибудь их почистить, а еще держать на готове несколько запасных, чтобы Рабреда мог давать и сложные инструкции. Ведь, похоже, когда корабль разговаривает... Голос не следует рисунку, заданному дырочками, и вот так самостоятельно может произнести только несколько слов. Он снова вставил цилиндр. А если я не стану этого делать? Гд. Гда. Гад. Это что, смех? Похоже на то. тр та так Я обшаривал корабль. До самого заката. Не нашел ни люков на переборках или в полу, чтобы выбраться, ни лестниц, ни веревок, чтобы вскарабкаться на свод из металлических панелей. Но даже сумея залезть наверх, мне бы не поздоровилось, хотя на страже осталось всего несколько птиц. Они заклевали бы меня до смерти или, по крайней мере, столкнули обратно, чтобы отбить всякую охоту пробовать еще раз. На капитанском мостике... Во всяком случае, мне показалось, что это он. Я нашел несколько карт. Они были завернуты трубочкой, вставлены одна в другую и засунуты в цилиндры больше метра высотой. Весь пол там, в засохших сгустках полупрозрачной субстанции, в чем-то вроде застывшего, неподвижного желатина с окаменевшими внутри насекомыми. Не представляю, что это, но из щелей корпуса свисали лохмотья такого же вещества как будто с его помощью можно выглянуть наружу, не боясь ветра или поднятого колесами песка. Повсюду я находил самые невероятные приспособления, предназначения которых не понимал, и боялся, что все это — дело рук дьявола. Мне было ужасно страшно, но потом горечь и отчаяние теснило банальное чувство голода. За весь день я съел только недожаренную ящерицу, так что желудок у меня начинало сводить судорогами. Я облазил каждый уголок и нашел все, что угодно, кроме еды. В шкафчиках в каком-то помещении, в бывшей раздевалке, наверное, я обнаружил сухую одежду, которая была велика мне размера на два, пару рабочих рукавиц и зажигалку. А еще большую тетрадь, на первых страницах которой отмечали свои смены кочегары машинного отделения «Санчес» «Монолетто» и Паблито. Эти листы я вырвал, а на остальных стал записывать то, что приказал Рабредо. Решил, раз я должен работать, то каким-то образом меня будут кормить. Когда я вернулся в машинный зал, под сводчатым потолком среди механизмов меня ждали два яйца. Но сразу Юсуф их не заметил. Он переоделся, расстелил непросохшую еще рубашку на полу под одной из машин, куда падали солнечные лучи. Нашел в рундуке слишком большие сапоги и более-менее подходящие башмаки и надел их. Мобильные перегородки начали с лязгом смыкаться. Полоска света на измазанном белой жижи полу становилась все уже. Почти все пернатые успели вернуться в свои гнезда. Теперь... На охоту отправлялись ночные хищники. Какая-то птица спустилась сверху, чтобы показать Юсуфу дар, приготовленный для него робредо. Ковыляя, она обошла вокруг одного яйца, а потом ткнула его клювом так, что оно откатилось в белую гущу. Юсуф подождал, пока птица отойдет, и, протянув руку, схватил первую половинку своего ужина. Ногтем аккуратно расковырял скорлупу и с жадностью высосал содержимое. Его окружал прозрачный свет, исходящий от гуана. Он затуманивал тени и превращал каждый силуэт в зловещий призрак. Из-под какого-то механизма выбралось то самое новорожденное механическое созданиеца и с разбега прыгнуло на второе яйцо, расколошматев его в дребезги. Потом взмахнуло крылом и скрылось в темноте. «Ах ты, гаденыш!» Вытекшие из корлупы белок и желток смешались с птичьим пометом. «Ну, я тебе покажу!» Вот так мне, невольному пленнику, предстояло провести первую ночь на Рабредо. С тех пор минуло уже 19 лет, но воспоминания все так же обжигают память. Стоит мне закрыть глаза, как я снова чувствую запах мрака этих медленно тянущихся ночных часов. Помню, как было жарко, как капала кровь. Помню грохот, вонь и страх. И самое главное, помню, о чем думал, лежа вместо сна в каком-то бесконечном забытии. Эти перегородки больше никогда не откроются. Я больше никогда не увижу света. Все механизмы здесь придуманы с одной безумной целью. Создать ночь. Такую темноту, пробиться сквозь которую не сможет ни один луч солнца. А птицы отщепнут куски от этого мрака, не знающего, что такое свет, и разнесут их в своих клювах по всем уголкам мира девять. Я ошибался. Но тогда в душе все леденело от этой мысли. Я вздрагивал от каждого шороха и ждал, пока закончится ночь, терзаемый ненавистью и отчаянием. Съежившись, я лежал в белоснежной жиже, которая покрывала все вокруг. Потом проснулся от голода, и солнце гладило мне ресницы. Рядом валялась мертвая чайка у самых кончиков пальцев. Птица упала ночью из гнезда между трубами. Внезапно. Без всякой причины. «Отличный завтрак», — подумал Юсуф. «Можно было поджарить чайку над пламенем зажигалки» или сварить над паром от машин, которые работали вокруг. Мальчик выбрал пар. Ощипал птицу, разделал, вынул кости складным ножиком и разрезал жирное мясо на полоски, как учил его отец. Положил куски на решетку трубы, из которой выходил пар в нескольких сантиметрах от пола, и выбросил кости. Пока мясо варилось, Юсуф пошел к обнаруженному вчера душу. Ужасно хотелось пить. Залез в кабину и повернул кран. Как ни странно, вода полилась нормальной струей. Она была мутная и воняла ржавчиной, но не время привередничать. Ничего страшного, если он умрет от инфекции. Быстрее воссоединиться с отцом. К горлу подступила тошнота. Мальчик прислонился к стенке кабины и завернул кран. Закрыл глаза. Дурнота прошла. Повезло, что в баках Рабреда есть вода, может, накопилась во время последнего ливня. В любом случае, надолго запасов не хватит, так что Юсуф верил себе не тратить ее зря. Когда он вернулся в машинный зал, кости исчезли. Чайка варилась два часа. Леденящий ужас утих. Я нашел воду, а значит, выживу. Если честно, первые пару дней я думал, что есть и другие способы умереть, не мучаясь так долго, как при медленном обезвоживании. От горя, например, или отравившись ядом. Но птицы приносили мне все, что только можно представить. И организм быстро привык к манне, которая в буквальном смысле падала с небес. От меня требовалось только бросать остатки в контейнер, из которого в трубы и механизм отправлялось все, что я не съедал. В конце концов, я нашел яйца. Они лежали в тесном отсеке на корме, на полках, наверное, несколько сотен, рядами, отсортированные по размерам. Две механические руки снимали яйца с конвейера, ползущего по полу, и осторожно клали на место для вызревания. Я должен был следить, чтобы лента не стопорилась. А механические щипцы работали с максимальной аккуратностью и не мяли яйца. А еще убирать старую скорлупу и другой мусор, который мог помешать сложному механизму укладки. Вот такую работу отшельника я и выполнял каждый божий день. 19 бесконечных лет. В журнале я записывал дату по собственному календарю. Размер яйца – маленькое, среднее или большое. И самое главное – отмечал особенности содержимого а еще писал, сколько часов или дней новорожденный без дела болтался Парабредо, прежде чем встроиться в механизм корабля. За это время я видел, как умирают сотни птиц, без всякой видимой причины, как первая чайка. Яйца не только требовали большой заботы, кто бы из них не вылуплялся, каждый раз это были неожиданность и удар под дых. В-первых, я нашел кусочки отца среди шестеренок, Шайб, винтиков, гаек, рычажков, пружин, карданов и куча других деталей. Даже сейчас я не смог бы определить, для чего нужны некоторые штуки. Одним словом, запчасти. Второй день Юсуфа на борту Рабреда был еще хуже первого. Он решил обшарить все уголки корабля, исследовал каждый коридор, каждый закоулок. Нашел кучу нужных вещей. Несколько кастрюль, большой нож, полотенца, курительную трубку, но не обнаружил ни одного люка или двери, через которые можно хотя бы посмотреть наружу. Он пленник, совсем как птенец в яйце. — Яйца, — подумал Юсуф, роняя слезы. — Я, наверное, еще не родился. Мальчик вернулся в машинный зал, уселся на пол под мобильными перегородками, прижавшись спиной к поршням, и задремал на солнце. С Рабреда не убежать, из этого чёртова яйца не выбраться. Он сидел с закрытыми глазами и слышал, как на пол падает предназначенная для него манна, свежее мясо и рыба. Многие сброшенные животные были еще живы. Какое-то время они шевелились, тыкаясь во все стороны, а потом умирали от ран, полученных при падении или от удара птичьим клювом. Юсуф вспомнил, что уже полдень, Жара стояла невыносимая. Он снова пошел в душ и немного попил. Вода стала теплой и воняла еще сильнее, чем раньше. «Я просто еще не родился», — представил себе мальчик. «Наверное, поэтому мне и кажется, что здесь все такое отвратительное и недоведенное до ума». Он вспомнил о голосовых цилиндрах. «Может, они что-нибудь расскажут». Вернулся в помещение и поднял один из них. Сначала нужно решить, как задать вопрос, чтобы пианола ответила прямо и понятно. Точно. Придумал. Мальчик начал вставлять цилиндр, но остановился. Он не хотел спрашивать, когда. Слишком страшно услышать ответ. Но... Почему ты меня не выпускаешь? Что тебе нужно? Несколько секунд было тихо. Дырочки на цилиндре предназначались для звуков, а не для молчания. «Яйца! Мне нужны запасные части!» «Но при чем здесь я?» Другой цилиндр. Тр -р -р -р Так!» Послышался резкий треск, потом что-то выстрелило вверх и отрекошетило от одной из труб, переполошив птиц. Вниз полетели перья и белый помет. У меня есть кое-какие новости. Вчера Рабреда начал двигаться. Столько лет прошло, я уж думал, этого никогда не случится, несмотря на запчасти и все остальное. Стыдно признаться, но стоило мне расспросить цилиндры, как я начал ждать, когда из яиц вылупится какой-нибудь маховик, рычаг или ключ. Не сомневался, что такая запчасть может мне пригодиться. Уж я бы нашел, куда ее приспособить. Вы спросите, что за коготь был у того существа, которое околачивалось рядом и пыталось украсть у меня еду? Так вот, как-то раз я нашел крыло, прикрепленное к переборке, уже ненужное. Его шевелил поток воздуха от работающих поршней. Создание было лишь запчастью, и нашло свое место в механизме Рабреда. Через несколько дней перья с крыла облетели, как лепестки с увядшего цветка. Рождались и другие уродцы, которые были моей единственной компанией на протяжении десятилетий, хотя живыми существами они оставались всего пару часов, максимум пару дней. Но ни маховиков, ни ключей не появилось. Не родилось даже достаточно мощного кислородного копья способного прорезать толстые металлические стены, в которые я был заточен. Не родилось ни веревок, ни кусков лестницы, чтобы забраться на свод. Если не верите, в приложении к этому журналу о новорожденных все записано. Завтра исполнится ровно 20 лет с того дня, как исчез мой отец. 20 лет с того дня, как я забрался на Рабреда, чтобы его найти. Надо бы отпраздновать, наверное. Поджарю птичье мясо, приготовлю яичницу, может, пару скорпионов съем вместо сухофруктов. Несколько страниц назад я вроде бы упоминал, что мы начали двигаться. Голова у меня теперь работает не так хорошо, наверное, из-за однообразия в еде. Идем мы нестерпимо медленно, да и наружу выглянуть я не могу. Но сомнений нет, мы движемся. Я чувствую это по вибрации пола и вижу по звездам в ночном небе. Мне 31. У меня борода и длинные волосы. Выгляжу как старик. Надо бы постричься. Может, завтра, на годовщину исчезновения папы. А еще в дневник я записываю, сколько гибнет птиц. Это немного отвлекает от монотонного подсчета яиц. 1123. 1123 Чайки, альбатросы, вороны, ромбокрылы и совсем маленькие птички, которые приносили мне лишь скалопендр да букашек. И все умирали мгновенно. Яиц чуть поменьше. Девятьсот 976. 976. Мы идем к морю. Я это чувствую. Именно туда. Птицы все чаще приносят свежую рыбу. И все меньше комарокрысов, которые живут в пустыне. Если бы только я мог посмотреть вокруг, а не только вверх. Взглянуть хотя бы один разочек. Но может все это правильно. Со временем я понял, что ирабреда тоже яйцо. А я лишь птенец. Наверное, я должен страдать от этого и кричать, пока не охрипну. Может, я еще не родился. Рано или поздно меня вытолкнут наружу, остается лишь надеяться, что не будет больно, и я не умру от удара о песок или камни. Время здесь, видимо, скрупулезно отсчитывается часами с зубчатым механизмом, так что, думаю, все должно произойти в какой-то важный день, например, в годовщину последнего приема пищи, в день, когда исчез мой отец. Завтра. А если этого не случится в течение хм, 37 часов, когда панели над трубами открываются и луны Мира-9 светят в ночной темноте, я смирюсь и пойду спать. И буду ждать еще год».